Глава вторая Я переступаю порог нашего номера и потрясенно ахаю. Да, за такие апартаменты можно продать душу дьяволу, а ведь это всего лишь трехзвездочный отель. Что же тогда творится в номерах пятерок? Оставив чемодан у кровати, которую выбрала для себя, выхожу на балкон с резными мраморными перилами и величественными колоннами — «Потрясающе! Вид с двадцать первого этажа отеля открывается абсолютно завораживающий. Современные здания стекла и металла возвышаются на фоне побережья. По дорогам рассекают роскошные машины. Все вокруг буквально дышит богатством и благосостоянием. Ничего удивительного». Ведь за последние 30 лет эта небольшая арабская страна прошла огромный путь от безжизненной пустыни до высокотехнологичного мегаполиса, который называют новым чудом света. Легкий ветерок обдувает мое лицо, и я прикрываю глаза в наслаждении, радуясь, что послушалась Юльку и решилась вырваться из серой весенней Москвы в эту удивительно «Арабскую сказку». «Насть, ну ты долго там будешь стоять?» окликает меня подруга, будто подслушав мои мысли. «Пойдем, что-нибудь перекусим и на море». «Не терпится окунуться. Я об этом всю зиму мечтала». «Иду, Юль. Просто такой вид. И еще насмотришься». Подгоняемые желанием поскорее попасть на пляж, мы быстро переодеваемся в купальники и спускаемся в лобби отеля где подруга, бегло поговорив с администратором на ресепшене, получает туристическую карту с достопримечательностями и узнает самый короткий путь до пляжа. «Нам пять минут идти», — сообщает Юлька, подхватывая меня под руку. «Я взяла ваучер на бесплатные напитки. Будем, как в кино, пить коктейли с видом на залив». На пляже, показав наши карточки от номера, мы с подругой выбираем лежаки поближе к берегу и, сбросив сарафаны, Спешим к морю. Ощущая, как теплый прибой ласкает сначала ноги, потом бедра и живот, я с наслаждением опускаюсь в воду, чувствуя, как напряжение и тревоги оставляют меня. «Нам пора!» Настойчивый голос Юльки вырывает меня из сладкой дремы, в которую я погрузилась после нескольких заплывов и пары коктейлей. «Пора!» Часто моргая, я поднимаюсь на лежаке. «Куда? Мы же в отпуске». «Вот именно. Нам уже пора собираться. Времени катастрофически мало. Куда собираться?» Я удивленно вскидываю брови. «Как это куда?» Подруга недовольно фыркает, скрещивая руки на груди. «На вечеринку?» «Так, я впервые о ней слышу, юль Развожу руки в стороны. «Какая а «А-а-а!» Протягивает она, демонстративно хлопая себя по лбу. «Я же тебе не успела рассказать. Сегодня в клубе неподалеку будет выступать очень модный диджей, представляешь?» «Правда?» «Да, помнишь, вот эта песня?» «Юля фальшиво напевает популярный трек, но, к счастью, я понимаю ее. Мы слишком давно дружим». «Ну, вспомнила?» «Конечно». «Но как мы туда попадем?» «Билеты, если они еще остались в продаже, наверное, стоят космических денег». «Быстро говорю я». а «Об этом можешь не беспокоиться. Билеты будут». «Юль, я боюсь, что не смогу себе это позволить. Честно признаюсь я. Или до конца отпуска мне придется слишком плотно завтракать на шведке». Подруга смеется. Ей невдомек, что иногда у простых людей случаются ситуации, когда заканчиваются деньги». Я ее не виню. Все же она выросла в совершенно других условиях, чем я. «Насть, нам не нужно платить за них!» Радостно восклицает Юля. Организатор вечеринки русский и папин знакомый, так что считай, нам крупно повезло. И он просто так даст нам билеты? Спрашиваю недоверчиво. «Лучше он внесет нас в список вип-гостей!» поясняет подруга. «Круто, правда?» «Круто, это еще мягко сказано. Мне действительно повезло иметь такую подругу. Я едва ли могла подумать, что когда-нибудь окажусь на подобной вечеринке. Да что тут говорить? До прошлой недели я даже не знала, что позволю себе поехать в отпуск в другую страну. «Ущипните меня кто-нибудь!» Бросаю я, и Юлька тут же не церемоня щипает меня за руку. «Ай!» «Ну что, веришь теперь?» – смеется она. «Теперь верю», – говорю я, потирая покрасневшую кожу. «Тогда пойдем собираться. Будем сегодня отрываться и покорять сердца». «Согласна, а у меня есть выбор». Вместо ответа Юлька дерзко мне подмигивает и бросает на сумку пляжное полотенце. «Давай еще в торговый центр забежим. Судя по карте, тут меньше километра идти». «Перекусим что-нибудь, а то я этим сэндвичем на баре вообще не наелась». Мы уходим с пляжа. Пройдя несколько сотен метров по набережной, попадаем на оживленную дорогу и почти сразу же замечаем внушительное здание с рекламными билбордами известных брендов. «Там наверняка есть фудкорты». Я специально выбирала отель неподалеку от торгового центра, чтобы и поесть, и пошопиться можно было. «Ты молодец, Юль, все продумала». Хвалю подругу, и она широко улыбается в ответ. «Смотри, какой то таинственный красавчик!» Неожиданно восклицает она, пока я кручу головой, глазея по сторонам. Проследив за взглядом Юли, замечаю рекламный щит, на котором изображен восточный мужчина в белой одежде. Его взгляд, темный, острый, пугающий, будто проникает в самые потаенные части души. Но удивляет меня другое. «Этот человек поразительно напоминает мне мужчину, с которым я столкнулась в аэропорту. Да, модель на билборде кажется старше и будто бы жёстче, но в чертах лица прослеживается нечто неуловимое и будто бы знакомое. Я всматриваюсь в его лицо, а затем переключаю внимание на надпись на арабском языке, которого я, разумеется, не знаю». «Этот образец очень даже», — мечтательно произносит Юля. «Юль!» — одергиваю подругу. «Ну а что? В отличие от тебя, я не прочь закрутить курортный роман с таким мужчиной». Она тычет пальцем в рекламный щит, но быстро убирает его. «Арабские мужчины очень жестокие», — озвучиваю общеизвестный факт. это тоже пугающий». «Мне же с ним не детей рожать, насть Снова смеется Юля. «Ладно, расслабься. Шейха мы в таких местах уж точно не встретим. Они передвигаются с охраной и на непробиваемых тачках». «Откуда ты знаешь?» «Из книг и фильмов, разумеется», — весело произносит Юля. «Подруга, ты слишком напряжена. Это же отпуск. Учись отдыхать». После ужина, состоящего из картошки фри и бургера в популярной сетевой кафешке на фудкорте, Мы возвращаемся в отель. Сборы на вечеринку занимают около двух часов, и к нужному времени мы топчимся у выхода из номера, проверяя в сумочках наличие документов и денег. «Ну что, повеселимся?» — хитро прищуривается Юля. «Покажем твоему Маратику, что он потерял?» «Давай, попробуем». Натягиваю на себя дежурную улыбку и выхожу в коридор. Через полчаса мы подъезжаем к высокому зданию, около которого собралось столько машин, сколько можно увидеть, пожалуй, только находясь в пробке в Москве. Здесь веет драговизна и пафосом, именно тем, что в обычной жизни я стараюсь избегать. Но сегодня моя жизнь совершенно точно перестала быть обычной. Поэтому я напоминаю себе, что стоит пользоваться моментом, отбросить все предрассудки и оторваться по полной, ведь за этим мы сюда и приехали. Секьюрити, сверившись со списком гостей, пропускают нас в клуб, и мы, протиснувшись сквозь толпу в холле, оказываемся в просторном зале с длинной барной стойкой и танцполом, над которым возвышается сцена для диджея. «Ты видела, какая там толпа на улице? Пока народ не набежал, пойдем возьмем что-нибудь на баре», предлагает Юлька. Вечеринка только начинается, поэтому свободных мест еще много. Но подруга права. Огромный зал в скором времени наполнится людьми и заказать коктейль будет не так-то просто. Юля указывает в сторону бара, и я послушно следую за ней. Как вдруг ощущаю что-то, неуловимая, призрачная, будто мираж в пустыне. Нервно верчу головой то вправо, то влево, и резко застываю, когда мой взгляд останавливается на мужчине, который пристально смотрит прямо на меня с другого конца зала. Мое сердце дергается и замирает, а потом начинает биться рваное и учащенно. Несмотря на некую схожесть арабских типажей, Этого человека мне ни за что не спутать ни с одним другим. Это он, тот самый парень из аэропорта. А значит, мне не показалось. Все, что произошло между нами этим утром, было реальностью.